Глава 13. Кто-то убегает. Занятия в школе закончились. Теперь можно было веселиться. Когда в последний день июня Бэб и Бетти вернулись домой, они побросали свои учебники, как будто больше никогда не собирались браться за них опять. Усталый учитель отпустил их на целых 8 недель и сам отправился на отдых. Здания школы закрыли, уроки больше не проводились. Начались каникулы. Казалось, что тихий городок внезапно наводнился детьми. Они все были настолько необузданными, что их занятые мамаши не знали, как оградить своих игривых чад от неприятностей. Домовитые отцы размышляли, как бы использовать их свободные руки, чтобы собрать побольше ягод или накосить сена. А старики, желая молодым всего самого хорошего, в душе тайно благословляли того, кто изобрёл школы. Девочки тут же начали обсуждать, как они отправятся на пикники. И пикники начались. Маленькие шапочки виднелись среди полей, как новый сорт грибов. Все склоны были усеяны цветными платьицами, будто цветы решили прогуляться. А леса были полны птиц, только без перьев, щебетавших так же беспечно, как, например, дрозды или крапивницы. Мальчики бросились играть в бейсбол, как утки бросаются в воду. И похожими были сцены многочисленных потасовок и баталий, проходивших с большим шумом и незначительными кровопролитиями. Для непосвящённых это выглядело так, будто молодые люди совсем потеряли головы. Неважно, насколько было жарко, они были там без курток, с закатанными рукавами, продолжая свою сумасшедшую игру. Смешные кепки метались туда-сюда, дети отбивали потёртый кожаный мяч, И тут же ловили его, словно от этого зависели их жизни. Они грубили друг другу, разговаривали на грани крика, ссорились из-за каждой мелочи в игре, но видно, что они были чрезвычайно довольны и наслаждались игрой, несмотря на жару, пыль, гам и постоянную опасность выбить себе глаз или зуб. Торни был отличным игроком, но сил продемонстрировать свои способности не хватало. Он сделал Бен на своим поверенным и сидя на заборе, рассуждал о том, что его волновало. Бен был многообещающим учеником, делая успехи. Его глаза, руки и ноги были хорошо натренированы и служили ему исправно. А кроме того, Брауна считали первоклассным ловцом. Санчо охотился за вылетевшими мячами и в остальное время охранял куртки с видом постового у могилы Наполеона. Бэб часто присоединялась к этому веселью, которое устраивало её гораздо больше, чем дурацкие пикники или возня с куклами. Но герои поля никогда бы не приняли её в свою игру, ни за какие коврижки. Всё, что ей оставалось, это сидеть в стороне и с замиранием следить за изменчивостью фортуны к нашим. На 4 июля был запланирован главный матч, но когда клуб собрался, обнаружились неприятные обстоятельства. Торни со своей сестрой уехали из города на время праздника. Два лучших игрока вообще не явились на встречу, а остальные были уже утомлены всеми событиями и празднованиями, которые начались с восходом солнца. Мальчики разлеглись на траве в тени большого вяза, веяла, обсуждая свои многочисленные ошибки и разочарования. Это самое неудачное 4 июля, которое я когда-либо видел. Даже нельзя взрывать петарды. Потому что в прошлом году чья-то лошадь испугалась, проворчал Сэм Китеридж, горько сея на строгий указ, который запрещал свободным гражданам в этот знаменательный день жечь столько пороха, сколько им хочется. А помните, как в прошлом году Джимми сильно повредил руку, когда поджег старый заряд, и мы чудесно провели время, когда отводили его к доктору, а потом домой. – Спросил другой мальчик с таким чувством. Будто считал себя обманутым от того, что сегодня не произошло никакого несчастного случая. И что? Так никакого фейерверка и не будет, пока кто-то не подожжёт чей-то хлев? Я не собираюсь ждать, пока кто-то это сделает, уныло ответил ему другой мальчишка, который в своём апрометчивом увлечении пиротехникой случайно зажарил соседскую корову целиком. Я бы не дал и двух центов за такое старое, неспешное место, как это. А в прошлом году, 4 июля, в это же время я разъезжал с грохотом по бостонским улицам на крыше нашего огромного автомобиля. Жарило как в печи. Но было так весело заглядывать в окна и слышать, как кричат женщины, когда машина накренялась, и они думали, что я сейчас соскользну вниз, сказал Бен, опираясь на свою биту с видом человека, который повидал мир и теперь сожалеет, что приходится возвращаться с таких высот. Скажи что же, ответил Сэм, пытаясь удержать биту на подбородке и получив сильный удар по носу, когда ему не удалось довершить этот подвиг. Много ты понимаешь, приятель. Могу тебе сказать, что это было очень трудно, и такой лентяй, как ты, не смог бы этого сделать. И потом, ты слишком крупный для этого, сказал Бен, изучив плотного юношу со спокойной презрительностью. Чего мы здесь окопачиваемся? Давайте пойдём поплаваем, если не можем играть, предложил огненный рыжий мальчик, отдуваясь после шахерды возле пруда Сэнди. Да, можно. Похоже, тут больше нечем заняться, вздохнул Сэм, поднимаясь, как молодой слон. Остальные последовали было за ними, но услышали крик: "Эй! Эй, мальчики, подождите!" Голос, заставивший их обернуться, принадлежал Билли Бартону. который галопом нёсся по улице, а в руках у него развевалась длинная лента бумаги. "В чём дело на этот раз?" строго спросил Бен, пока другие их мыкали и улыбались в ожидании больших новостей. "Посмотрите сюда, прочтите это. Я туда собираюсь. Пойдёмте все вместе!" захлёб говорил Билли, вручив бумагу Сэму и оглядывая толпу мальчишек с лицом, сияющим как полная луна. "Не пропустите большое шоу!" Прочел Сэм. Ван Амбург и Ко. Новая грандиозная выставка животных. Цирк и гиганты. Выступление пройдёт в Берривилле 4 июля, только в 13:00 и 19:00. Вход 50 центов. Дети за полцены. Не забудьте день и дату. Ха, Фрост. Менеджер по Кэм читал Остальные мальчики глядели на завлекательные картинки, которыми пестрело приглашение. Там была нарисована золотистая машина, в которой сидели благородные люди в шляпах, играющие на огромных трубах, а также изображены двадцать четыре скачущих коня с украшенными перьями головами и гривами. развивающимися на ветру клоуны, акробаты, силачи, наездники, летящие в воздухе, будто бы законы гравитации больше не имели над ними власти. Но самыми лучшими были картинки с животными, на которых жираф стоял верхом на спине слона, зебра перепрыгивала через тюленя, гиппопотам сражался с двумя крокодилами, а львы и тигры прыгали в разных направлениях с широко открытыми пастями, а их хвосты Были такие прямые, как у известного Нортумберландского льва. Жуть, не хотел бы я такое увидеть, сказал малыш Сайрус Фэй. Искренне надеюсь, что клетка, в которой будет происходить этот спектакль, крепкая и надёжная. А ты и не увидишь, это всего лишь картинка, всё это понорошку. Бен, которому в голову запало слово цирк, указал на маленькую картинку человека, висящего на спине с ребёнком в каждой руке. тогда как двое мужчин повисли на его ногах, а третий схватился за его голову. "Я иду", сказал Сэм с спокойной уверенностью. Эта масса неизвестных удовольствий зажгла его душу и заставила забыть о собственном телосложении. "Как ты это сделаешь?" спросил Бен, указывая на объявление с нервным возбуждением во всём теле, таким же, которое он испытывал, когда отец ловил его на арене. "Пойду с Билли" Это всего 4 мили, и у нас куча времени, так что мы легко справимся. Мама не будет беспокоиться, если я передам ей через Сая, ответил Сэм, доставая полдоллара, будто такая невероятная сумма была обычным делом для его кармана. Ну же, Браун, ты будешь первоклассным гидом и покажешь всё вокруг. Ты же там всех знаешь, сказал Билли, напряжённо думая, где можно достать деньги. Ну, не знаю. начал Бен, намереваясь пойти, но опасаясь, что мистер Смос скажет нет, если он станет отпрашиваться. Он боится. Насмешливо сказал краснолицый мальчик, который испытывал в этот момент обиду на всё человечество, так как знал, что другого шанса пойти у него уже не будет. Скажи это ещё раз, и ты получишь от меня по голове, сказал Бен и повернулся к нему лицом с таким жестом, который заставил всех отодвинуться на безопасное расстояние. Скорее всего, у него просто нет денег, предположил вредный мальчишка, у которого самого в карманах не было ничего, кроме пары грязных рук. Бен спокойно достал долларовую купюру и невозмутимо помахал ею перед носом сомневающегося, глядя на него с достоинством. У меня достаточно денег, чтобы заплатить за целую толпу, если я захочу, но я не захочу. Ну, тогда пойдём вместе и проведём чудесное время со мной и Сэмом. Мы можем купить что-нибудь перекусить на ужин, а обратно домой поедем, как захотим, дружелюбно сказал Билли, похлопав его по плечу, и улыбнулся так открыто, чтобы Бен не смог отказаться. Ну, чего ты остановился? спросил Сэм, уже готовый отправиться в путь. Я не знаю, что делать с Санчо. Он может потеряться или его украдут, если я возьму его с собой. А так как мы торопимся туда то домой его отвезти уже слишком поздно. начал Бен, уверяя себя, что это весомый предлог для задержки. Давай поручим Сайю отвезти его обратно. Он согласится за цент, не правда ли, Сай? Предложил Билли, аккуратно устраняя все преграды, потому что ему нравился Бен, и он видел, что тому хотелось пойти. Нет, не надо. Он мне не нравится. Он на меня моргает и рычит, когда я его трогаю. пробормотал вредный Сай, помня о том, сколько причин есть у бедного Санчо не доверять своему мучителю. Вон Бэб, она это сделает. Иди сюда, девчонка, Бен зовёт тебя, позвал Сэм и помахал маленькой фигурке, которая расположилась на заборе. Девочка спрыгнула и подошла, польщённая и ликующая от того, что её позвал сам капитан торжествующей девятки. Я хочу, чтобы ты забрала Санчо домой, И сказала своей маме, что я пошёл прогуляться и возможно не вернусь до заката. Мисс Селия сказала: "Я могу делать, что мне угодно весь день. Ты запомнила?" Бен говорил, не поднимая головы и делал вид, что он очень занят, заправляя поводок вошенью к Санчо. Они очень редко расставались, эти двое. Собака всегда была рядом. Но была ошибка со стороны Бена не обратить внимания на то, что пока его глаза были заняты работой, глаза Бэб изучали приглашение, которое Сэм всё ещё держал в руках, а лица мальчиков только усиливали её подозрения. "Куда ты идёшь? Мама захочет знать", сказала она, любопытная, как сорока. "Не твоё дело. Девчонкам не положено всего знать". Ты просто крепко держи поводок и беги домой. Закрой Санчо на час, а потом скажи своей маме, что со мной всё в порядке, сказал Бен, демонстрируя своё мужское превосходство перед приятелями. Он идёт в цирк, прошептал Фэй, желая навредить. Цирк? О, Бен, пожалуйста, возьми меня с собой, закричала Бэб в состоянии крайнего возбуждения. Тебе не пройти 4 мили, начал Бен. Нет, я смогу. Запросто. У тебя нет денег. У тебя есть. Я видела, как ты показывал свой доллар. Ты мог бы заплатить за меня, а мама тебе вернёт. Я не могу тут ждать, пока ты соберёшься. А я пойду как есть. И неважно, что на мне старая шляпка. Бэб водрузила её на голову. Твоей маме это не понравится. Ей так же не понравится, если ты туда пойдёшь один. Она мне не мать, а мисс Селли будет всё равно, и я пойду в любом случае. Возьми, ну возьми меня с собой, Бен. Я буду послушной, такой, как всегда. Я буду следить за Санчо всё время, упрашивала Бэб, умоляюще складывая руки и оглядываясь вокруг в поисках хоть какой-то поддержки на лицах мальчиков. А стынь. Мы не хотим, чтобы какая-то девчонка тащилась за нами, сказал Сэм, отходя в сторону в избежании надоедливых приставаний. Я принесу тебе коробку сосательных конфет. Прошептал добросердечный Билли, ободряюще поправив её шляпу. "Когда цирк приедет сюда, вы обязательно пойдёте, наверняка, и Бетти тоже", сказал Бен, чувствуя себя неловко, предлагая то, что, как он знал, было полной нелепостью. "Они никогда не приезжают в такие маленькие городки. Ты так сказал, потому что хочешь меня надуть, и теперь я не буду следить за Санчо", гневно закричала Бэб, уже готовая заплакать. Она была очень разочарована. Да, я думаю, что не приезжают, предположил Билли, отворачиваясь от Бэна к маленькой девочке, которая усиленно моргала, стараясь спрятать слёзы поглубже. Конечно, нет. Я бы хотел посмотреть на неё, шагающую 8 миль, не против заплатить за неё, если она сама туда и обратно. Девочки, это такая обуза, когда хочешь посланяться вокруг. Нет, Бэб, тебе нельзя идти. Отправляйся прямо домой и не устраивай тут сцен. Пойдёмте, мальчики, уже почти 11. Мы же не хотим бежать. Бен говорил очень решительно, беря Билли за руку, и они ушли, оставив бедняжку Бэб и Санчо смотреть им вслед. Один сопел, другая всхлипывала. Так или иначе эти две фигурки стояли перед глазами Бена всю дорогу и наполовину испортили ему веселье. И хотя он смеялся, разговаривал, срезал камыши и резвился, как мальок Все же мальчик ничего не мог сделать с мыслями, что должен был отпроситься у мамы и быть добрее к Беб. Наверное, если бы я рассказал все миссис Мос, она бы что-нибудь придумала, чтобы мы пошли вместе. Я бы хотел показать ей окрестности, ведь она была добра ко мне. Но теперь это не важно. Я принесу девочкам много конфет, и все будет хорошо. Таким образом, Бен пытался договориться с собой и весело продолжил путь. Надеясь, что Санчо не будет чувствовать себя брошенным, и Гадая будет ли проводить лотерея Смитера, чтобы отблагодарить мальчиков. Было очень жарко, и сразу за городом они приостановились у дороги возле источника, умыть пыльные лица и охладиться, перед тем как погрузиться в удовольствие этого дня. Пока они стояли и освежались, мимо них проехала тележка булочника. Сэм предложил перекусить на скорую руку во время отдыха. Скорее мальчики запасли симбирным печеньем и, взобравшись на зелёный холмик, разлеглись на траве под дикой вишней. Пока они роскошно перекусывали и отдыхали, их внимание было приковано к тому, что их ждало, к огромному тенту с развивающимися флагами, хорошо видимому им с холма. Мы срежем через поля. Так будет короче, чем идти по дороге. У нас будет время осмотреться вокруг, пока не настанет час заходить внутрь. Я хочу всё увидеть, особенно львов. сказал Сэм, принимаясь за своё последнее печенье. Я уже слышу, как они рычат. Билл встал и уставился на хлопающие полотнища, которые скрывали царя зверей от его пытливого взгляда. Да эта корова промычала. Не будь ослом, Билл, когда ты услышишь настоящее рычание, то затрясёшься от страха, сказал Бен, размахивая носовым платком, чтобы он высох после того, как сослужил ему двойную службу в качестве полотенца и салфетки. Тебе бы надо поторопиться, Сэм. Люди уже собираются. Я их вижу, милли подпрыгнул от нетерпения. Это был его первый в жизни цирк, и он на самом деле верил, что ему покажут то, что было обещано на картинках. Подожди минуту, я ещё раз попью. От этих булочек в горле пересохло, сказал Сэм, скатываясь с вершины холма и стараясь приземлиться как можно мягче. Однако он чуть не упал головой вперёд, так как Перед приземлением его взгляд привлекло нечто, заставившее мальчика замереть на секунду. Он отпрянул и еле выдавил из себя: "Ребята, сюда, быстро!" Бен и Билли выглянули и оба еле сдержали удивлённое "Здрасьте!". Они увидели Бэб, которая стояла, ожидая, пока Санчона пьётся из лужи. Ну и парочка они были: несчастные, уставшие, Боб была красная как рак. На лице виднелись полосы от слёз. Обувь её была белая от пыли. Платье порванное, что-то прицепилось к переднику. Задник одного башмака был смят, как будто он причинял ей боль. Санчо жадно лакал с закрытыми глазами. Он был весь серый от пыли, его хвост безвольно висел, а усы были опущены вниз, как будто он был в трауре по пропавшему хозяину. Бэб всё ещё держала поводок, продолжая исполнять свою обязанность. Хотя выглядела она потерянной, и её храбрость была на исходе. Девочка нервно смотрела вдоль дороги, не видя ни единого признака трёх знакомых фигурок, за которыми следовала, как маленький индиец по тропе войны. О, Санчо, что я буду делать, если они не покажутся? Мы где-то от них отстали, потому что я никого не вижу на дороге, а другой дороги к цирку Здесь, кажется, нет. Бэ обращалась к Санчо, будто он мог понять её и ответить. И пёс посмотрел на неё так, будто всё понял и ответил, потому что перестал пить, насторожил уши, а затем стал всматриваться в траву над собой и подозрительно гавкнул. Это всего лишь белки, не обращай внимания, но нам нужно идти и быть умницей, потому что я очень устала и не знаю, что делать, вздохнула Бэ. пытаясь потянуть собаку за собой и мечтая хотя бы снаружи увидеть тот замечательный тент, даже если она никогда в него не попадёт. Но Санчо услышал тихий смешок. С неожиданной силой выдернул поводок, впрыгнул на холм и приземлился прямохонько на спину Бена, туда, где тот лежал и подглядывал. Взрыв смеха. Санчо приветствовал своего хозяина на свой лад, как мог. Используя своё преимущество, он игриво повалил Бена и прижал его к земле, облизывая ему лицо и зарываясь щекотливым носом в шею. Кусал его за пуговицы и радостно повизгивал, как будто это была самая лучшая шутка в мире. Играть в прятки на протяжении 4 долгих миль. Перед тем как Бен смог его успокоить, Бэб забралась наверх холма. С таким забавным выражением страха, усталости, решительности и облегчения на грязном маленьком личике, что мальчики не могли выглядеть строго, как ни пытались. Как ты посмела последовать за нами, мисс? строго спросил Сэм, когда она всех осматривала, усевшись раньше, чем ей предложили. Санчо пошёл бы за Беном. Я не смогла бы отвести его домой, поэтому вела его, пока он не оказался здесь, в безопасности. иначе бы он потерялся, и тогда Бен бы расстроился. Глубокий смысл этого оправдания чрезвычайно потряс мальчиков. Сэм опять вступил в разговор, пока Бен успокаивал пса, усевшись на него сверху. "Теперь ты думаешь идти в цирк, я полагаю. Естественно, Бен сказал, что заплатит за меня, если я туда доберусь. Не беспокой его. Я пойду домой одна. Я не боюсь. Санчо обо мне позаботится. Если вы отказываетесь, Многозначительно ответила Бэб. "И что ты думаешь, мама тебе скажет на это?" спросил Бен, смущённый её последними словами. "Я думаю, она скажет, что это ты во всём виноват." Смелая девочка кивнула в подтверждение своих слов, так, словно бросала ему вызов. "Тебе попадёт, когда ты вернёшься домой, Бен. Поэтому веселись, пока можешь," посоветовал Сэм, имея в виду Бэб. Он радовался, что его она ни в чём не сможет обвинить. А что бы ты делала, если бы не нашла нас? спросил Билли, забывая, как ему не терпелось попасть в цирк и восхищаясь этой смелой юной леди. Я бы продолжала идти и посмотрела бы цирк, а потом вернулась бы домой и рассказала обо всем Бети. Тут же был дан ответ. Но у тебя же совсем нет денег. О, я бы попросила кого-нибудь заплатить за меня. Я такая маленькая, это не было бы дорого. Но никто бы не согласился. И тебе пришлось бы стоять снаружи, понимаешь? Нет, не пришлось бы. Я думала об этом и спланировала, как смогла бы выйти из ситуации. Если бы не нашла Бена, я бы заставила Санчо выполнять его трюки и заработала бы на этом четвертак. Вот так, ответила Бэб, не страшась никаких препятствий. Я уверен, ты так бы и сделала. Ты умная девочка, Бэб. И если бы у меня было достаточно денег, я бы заплатил за тебя. Сердечно сказал Билли. У него самого были сёстры, и в сердце всегда находилось место для девочек, особенно для таких предприимчивых. Я о ней позабочусь. Было большой ошибкой с твоей стороны прийти сюда, Бэб. Но раз уж ты здесь, тебе не надо больше ни о чём беспокоиться, и ты от души повеселишься, сказал Бен, безропотно принимая на себя обязательство. Этим поступком мальчик ещё больше привязал к себе своих верных друзей. Я знала, что так и будет. Бэб сложила руки, словно ей ничего больше не оставалось, кроме как радоваться жизни. Ты голодна? спросил Билли, выуживая остатки печенюшек. Умираю с голоду. Бэб проглотила их с такой жадностью, что и Сэм добавил немного. Бен принёс в руках пригоршню воды из маленького источника, который бурлил за камнем. Умойся, пригладь волосы и поправь шляпу. Теперь идём, скомандовал Бен. Катая Сенчо по траве, чтобы немного почистить, Бэб умывалась до тех пор, пока лицо не заблестело, и утираясь передником, растеряла все свои сокровища, которые она собирала в пути. Увядшие цветы, кусочки мха и несколько зелёных веточек упали рядом с Беном, и одна из них привлекла его внимание. Пучок широких мягких листьев с россыпью беловатых ягод. "Где ты это взяла?" спросил он. раздавливая их ногой. На болоте, по пути. Санчо что-то там увидел, и я пошла за ним. Я думала, это может быть выхухоль, которая тебе так нравится. И что это было? Спросили мальчики хором с неподдельным интересом. Всего лишь змея. А змеи меня не интересуют, поэтому я подобрала эту веточку. Она была такая зеленая и красивая. Тор не любит интересные листья и ягоды. Вы же знаете, сказала Беб. Ему это не понравится. Как и тебе. Они ядовитые, Бэб. Никогда не смей их трогать. Болотные сумах ужасная штука, так говорит мисс Селия. Бен грозно посмотрел на Бэб, которая с озадаченным видом внимательно ощупывала своё лицо и руки, а затем жалобно спросила: "Это проявится на мне до того, как я попаду в цирк?" "Нет. Думаю, только через день или около того. Но будет очень плохо." когда оно проявится. Мне всё равно, если я в начале увижу животных. Пойдёмте быстрее и не обращайте внимания на эти ягоды и всё такое, облегчённо сказала Бэб. Сейчас в её сердце было место только для праздника.